Папа не просил помиловать Йозефа Тисо. Как обманчиво бывает святость, особенно когда легенду путают с историей. Именно так светлым образом бродит в национальном сознании словаков черный человек Йозеф Тисо, католический священник и президент государства, который в 1947 году закончил свои дни на виселице, как мученик или как преступник. Легенду путают с историей, и ныне на пасторском доме в Бановце, где когда-то жил католический священник Йозеф Тисо, появилась мемориальная доска. То, что первый президент Словакии Тисо, сумевший создать независимое государство, был еще и католическим священником, в чьих-то глазах делает его почти святым. История Словакии насчитывает 11 веков, но только в 1939 году епископ Тисо, подарил своему народу на целых шесть лет национальное государство милостью Гитлера и ценой жизни 60 тысяч словацких евреев, которых убили еще до того, как этого потребовали немцы. Гитлер никогда не считался с попами. Тем удивительнее было то, что 13 марта 1939 года он принял в имперской канцелярии епископа из Пресбурга, Братислава, После получасовой беседы Тиса вышел из кабинета с союзником Гитлера. Накануне беседы он очень волновался и, по свидетельству переводчика, проглотил полкило ветчины. Фюрер желал, чтобы Чехословакия исчезла с политической карты мира. Вместо Чехии имперский протекторат Богемия и Моравия. Гитлер объяснил, что эти земли тысячелетия входили в жизненное пространство германского народа. А как поступить со Словакией? Свои права на нее предъявила Венгрия. В ноябре 1938 года по венскому арбитражу Венгрии уже достались юг Словакии и Подкарпатская Русь, которую у нас в стране называют Закарпатской Украиной. Но Гитлер не собирался делать такой подарок Венгрии, его бы устроило марионеточное государство под немецким контролем. Гитлер разыграл свою партию как по нотам. «Верно ли, что вы хотите присоединиться к Венгрии?» — спросил Гитлер священника Тиса, сделанной наивностью. Для Тиса это был удар. В 1938 году, после смерти священника Андрея Глинки, Йозеф Тиса возглавил Словацкую народную партию, весьма радикально настроенную, включавшую отряды боевиков, которые именовались Глинковской гвардией. Главный лозунг его партии — сочетавший католицизм с национализмом, гласил «прочь от Венгрии и прочь от Чехии». Словацкая католическая церковь ненавидела Прагу за антиклерикальную политику, проводимую в первые годы существования самостоятельной Чехословакии. «Единая Чехословакия спасла чехов от германизации, а нас от мадьярщины», так выразился один современный словацкий политик мы были как маленькие дети, которые живут в одной комнате. Но когда дети выросли, каждому была нужна своя комната. Лучше быть хорошими братьями в разных комнатах, чем плохими в одной. До 1918 года Словакия была частью Венгрии, а Венгрия с 1526 года входила в империю Габсбургов. Административные и политические системы Австрии и Венгрии разнились. Австро-Венгрия именовалась двуединой монархией, причем Венгрия была более отсталой частью империи, так что жизнь словаков была хуже, чем жизнь чехов под властью австрийцев. После Первой мировой войны словаки не получили своего государства, как это удалось другим европейским народам. «Кто такие словаки?» задавался вопросом британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, от которого тогда зависели судьбы народов я не вижу, куда могли бы мы их поместить. Адольф Гитлер сказал Йозефу Тису, что речь идет не о днях, а о часах. Но тот даже не просил времени на размышления. Услышав предложение создать Словакию под защитой германского рейха, он не колебался. Тиса согласился подписать подготовленный немцами текст декларации, объявляющий независимость Словакии под защитой германского рейха. Через два дня Гитлер двинул Вермах на Прагу, чтобы принять остатки Чехии под имперский протекторат. Словакия же 14 марта 1939 года с разрешения Гитлера была провозглашена независимым государством, впрочем независимость была формальной. Компартия и социал-демократическая партия были распущены и запрещены, остальные объединились в Словацкую народную партию. Немецкая партия, партия словацких немцев вошла в состав правительства. Еще разрешили существовать партии словацких венгров, поскольку Венгрия была союзницей Третьего Рейха. Советский Союз признал марионеточную Словакию де-факто в сентябре 1939 года. Посланником в Москву прибыл Тисо, родственник президента, секретарь словацкой народной партии. Полпредом в Братиславу 2 февраля 1940 года приехал молодой дипломат Георгий Максимович Пушкин, который со временем станет заместителем министра иностранных дел. Хотя еще недавно коммунисты именовали это государство клирикально-фашистским. В январе 1940 года в Словакию приехала делегация советских ученых, повод открытия университета в Братиславе. Возглавил делегацию председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР Сергей Васильевич Кафтанов. Он прославился борьбой с враждебными направлениями в науке, прежде всего с генетикой. Из известных людей в делегацию вошел профессор Московского института истории, философии и литературы Александр Михайлович Ягулин. Он станет крупным партийным работником но его карьеру погубит неумеренная страсть к молоденьким девицам и к добыванию денег из использования служебного положения. Из Словакии советская научная делегация отправилась дальше, в нацистскую Германию. Поначалу Йозефа Тиса, католического священнослужителя, ставшего главой государства, радушно встретили в Ватикане, ему присвоили титул «Камергера Папы», но вскоре его политика стала смущать даже папских посланцев. Ватиканский дипломат Джузеппе Бурцо отправился в Пресбург в качестве поверенного в делах. Он был поражен увиденным и докладывал в Ватикан 5 сентября 1940 года. Добрый словацкий народ поражен ораторской акробатикой своего любимого президента, доктора Тиса, который всеми средствами религиозного и светского красноречия доказывает необходимость строительства народной Словакии, в одном ритме с германским национальным социализмом. Борьба против евреев стоит при этом на первом месте. Уже 18 апреля 1939 года, всего через месяц после заключения с германским рейхом договора о протекторате, Тиса, по совету своего министра внутренних дел Шану Маха, перенял немецкое законодательство, в том числе расовые законы, хотя от него требовалось тесное взаимопонимание с Берлином только по внешней политике. По собственной инициативе словацкое правительство под руководством главного эксперта по расовым вопросам профессора Войцеха Туки выпустило Кодекс законов о евреях, состоящий из 270 параграфов. Ватиканский посланник Бурцо, сравнив Кодекс с немецким антисемитским законодательством, пришел к выводу, что в Братиславе некоторые параграфы, сформулировали еще жестче. У Йозефа Тиса нашлось немало поклонников и среди тех, кто не разделял его политические взгляды. Они были благодарны за появление пусть и не вполне самостоятельного, но все-таки словацкого государства. Националистические чувства были очень сильны. До 22 июня 1941 года в Праге, в протекторате Богемия и Моравия, оставалось советское генконсульство, Оттуда в Москву переслали материалы о политической и экономической жизни Словакии. В том числе излагалось мнение человека, который со временем станет главой социалистической Чехословакии. Коммунист доктор Густав Гусок высказал пожелание, чтобы советское радио не говорило о Чехословакии. Английское и французское радио делают большую ошибку, все время выступая с терминами «Чехословакия», Чехословакии и тому подобное. Ошибки эти понятны. Словацкая эмиграция, выехавшая за границу в апреле и марте, не знает, что в этом отношении настроение словаков сильно изменилось. За последнее время словаки привыкли считать себя самостоятельным народом. «Создание словацкого государства было наименьшим злом в тех условиях», говорят ныне в Братиславе. У тогдашних политиков не было иного выбора. Гитлер им сказал – или вы создадите самостоятельное государство, или я поделю эту территорию между Венгрией и Польшей, и не будет никакого словацкого народа. Кто бы решился сказать, не надо нам государства. Вопрос стоял так, быть нам или не быть. Мы были слишком малы, чтобы настаивать на своей воле. В марте 2000 года парламент Словакии отказался признать резолюцию, осуждающую существование профашистского государства но мы слишком забежали вперед. 7 сентября 1941 года президент Тисо выступал в поварской быстрице с проповедью по случаю освящения нового храма и приравнял германский национальный социализм к католическому социальному учению. Пораженный услышанным представитель Ватикана Джузеппе Бурцо обратился к нему с запросом, но Тисо и не думал отказываться от своих слов, хотя его собственные сподвижники удивлялись, как теолог может проповедовать такую ересь. Через месяц, 7 октября, словацкие епископы отправили Тиса меморандум, указав в нем, что кодекс, с точки зрения католического права, нарушает права и свободы человека. Как мы сможем и дальше учить, что все люди равны перед Богом? Как мы будем провозглашать положение о том, что нельзя делать людям то, что не хочешь, чтобы сделали с тобой? Ватикан 12 ноября 1941 года отправил президенту Словакии ноту протеста. По поручению папы Пия XII было заявлено, что словацкие расовые законы откровенно противоречат принципам католической церкви. Тиса вычеркнули из списка папских прилатов, но это его волновало мало. Правительство Тиса присоединилось к Пакту Трех – Германии, Италии, Японии. 23 июня 1941 года Словакия объявила войну СССР. Тиса отправил словацкий легион на Восточный фронт воевать против Советской России и ощущал себя участником крестового похода против еврейского большевизма. Парламент Словакии проголосовал за депортацию евреев в нацистские лагеря смерти. Причем страна взяла на себя обязательство оплачивать расходы Германии по отправке евреев в лагеря против проголосовал только Янаш Эстерхази, единственный венгр-депутат парламента. Самое поразительное состоит в том, что после крушения нацистской Германии коммунистическая власть посадила Эстерхази в лагерь за то, что на сей раз он защищал венгерское меньшинство, его приговорили к смертной казни, потом заменили ее пожизненным заключениям. Он умер в тюрьме. 9 марта 1942 года, Жозеппе Бурцу телеграфировал в Рим. Поступило сообщение о массовой депортации всех словацких евреев. Меня информировали, что этот ужасный план — дело рук премьер-министра Туки и министра внутренних дел Махи. Они сделали это раньше, чем Германия этого потребовала. Я был у премьер-министра, который позволил себе заявить, он, который так превозносит католицизм, что не видит в депортации ничего бесчеловечного и противоречащего христианству. Высылка 80 тысяч человек на территорию Польши в руки немцев означает, что для большинства из них это верная гибель. Две недели Папа Пий 12 колебался, не зная, как ему реагировать. Потом все же дал указание своему представителю в Пресбурге заявить президенту Тиса протест. 26 марта папский министр иностранных дел Тордини записал в дневнике, не знаю, остановят ли наши шаги этого безумца, а безумцев двое, премьер-министр Тука, который действует, и Тиса, священник, который приказывает ему действовать. Президенту Тиса, конечно, не понравилось, когда ему передали мнение кардинала Мальоне, то, что происходит в Словакии, это позор для католической страны. Но Тиса продолжал произносить проповеди, объяснял, что руководствуется христианской любовью к ближнему при избавлении от вечного еврейского врага, потому что просто обязан устранить все, что способно причинить вред моему ближнему. Большинство словацких епископов по существу поддержали своего президента. Трагедия евреев в том, что они не признали Спасителя. В конце концов, они играли важную роль. В кровавых преследованиях христиан в России и Испании и у нас тоже их влияние было вредным. Вот почему церковь не может возражать против того, чтобы государственная власть законным образом избавила страну от вредного влияния евреев. Но при решении этой сложной проблемы нельзя забывать о том, что евреи тоже люди. Конец цитаты. Только лишь епископ Гойдич из Восточной Словакии обратился к папскому представителю в Пресбурге. Он был возмущен. Словацкие фашисты из Глинковской гвардии, скопированные с итальянских чернорубашечников, издевались над евреями, которых вывозили на смерть, таким постыдным образом, что епископ Гойдич потребовал лишить Тиса, который за все это отвечает, сана священника. Посланник Бурсо пытался остановить депортацию евреев. Свой разговор с премьер-министром Тукой, он назвал «разговором с сумасшедшим». Туко клялся, что Словакия высылает евреев по собственной инициативе. Немцы здесь ни при чем. Давление Ватикана вызымело свое действие. Правительство Словакии приостановило депортацию хотя бы крещенных евреев, чтобы проверить подлинность свидетельств о крещении. Немецким посланником в Братиславе был обергруппенфюрер С.А. Ханс Эллард Людин, офицер Рейхсвера, Он был изнан из армии за попытку заговора в пользу нацистов. Придя к власти, Гитлер отблагодарил его депутатским мандатом и отправил на дипломатическую работу. Посланник Людин обратился в Берлин за помощью. и Из главного управления имперской безопасности прислали гаупштунфюрера СС Алоиза Брунера. Он отправил в лагеря уничтожения еще 14 тысяч человек. Ханса Людина – После войны судили в Чехословакии и повесили. Алоис Брунер скрылся на Ближнем Востоке, считается, что нашел убежище в Сирии. В мае 1944 года двое заключенных Аушвица совершили дерзкий побег из концлагеря и добрались до ватиканского представительства в Пресбурге. Посланник Бурсуа поручил встретиться с ними, прибывшему из Швейцарии, монсеньору Мартилотти. Встреча прошла тайно в монастыре под Пресбургом. Подробный отчет об уничтожении высланных из Словакии евреев был отправлен в Ватикан, но прибыл он туда только пять месяцев спустя, в ноябре 1944 года. Только ли потому, что к тому времени Рим уже был освобожден войсками союзников, и Курьерская почта из стран с Германией не работала? Тисо, отправлял словаков на работу в Германию, чтобы они помогали создавать оружие для вермахта. Летом 1944 года в Словакии вспыхнуло восстание, поддержанное из Москвы и из Лондона. Для спасения режима Тиса в Словакию были введены немецкие войска. Охота за евреями приобрела особый размах. Евреев вытаскивали даже из монастырей, где их пытались спасти некоторые священники, Посланник Бурсу в очередной раз обратился к президенту Тиса, умоляя его спасти хотя бы крещенных. Я не нашел у него никакого понимания, сообщил Бурсу в Ватикан, ни единого слова сочувствия к жертвам преследований. Тиса видит в евреях корень зла и защищает политику немцев против евреев как следствие высшей необходимости. Посланник назвал Йозефа Тиса и его правительство раболепствующими палачами. Теперь, наконец, когда стало ясно, что нацистская Германия проиграла войну, папа Пий XII осознал, что больше не может молчать. Он написал своему посланнику в Словакии, «Вам следует немедленно отправиться к президенту Тиса и напомнить ему именем первосвященника о нормах поведения, которые должны соответствовать сану и совести священника. Обратите его внимание на то, что несправедливость, которая творится его правительством, наносит ущерб престижу его родины и дискредитирует церковь и священнослужителей. Президент Тиса взялся за перо, чтобы ответить папе римскому. «Слухи о жестокостях, порождение вражеской пропаганды, политические реформы в независимой Словакии происходили без кровопролития. Осуждаемые вами акции против чехов и евреев правительство Словакии провело не из-за их национальности и происхождения» а исходя из необходимости защитить наш народ от врагов, которые ведут против нас многовековую подрывную деятельность. Наша вера состоит в нашей благодарности к немцам, которые не только допускают и признают естественное право нашего народа на существование, независимость и национальную свободу, но и поддерживают нас в борьбе против чехов, врагов нашего народа. Но мы уверены, что эта мнимая вина в глазах католиков является высшим нашим достоинством. Попытка наших врагов нанести урон церкви является чистым фарисейством. Святая Мать Церковь подвигает священнослужителей на службу простым людям, для того, чтобы они не становились добычей хищных волков. «Святой Отец, мы останемся верны нашей программе. За Бога, за народ». Конец цитаты. Только через 7 недель, 24 декабря 1944 года, это письмо легло на стол папе в тот святой вечер, когда папа Пий XII по радио Ватикана зачитал свое рождественское послание католическому миру. Он говорил об океане крови и слез, но не назвал поименно преступников, которые творили зло. Папа не стал отвечать президенту Тиса, отправил его письмо в архив без комментариев. Туда же вскоре отправится все дело Тиса, в том числе обращение папского церемонимейстера Карла Респиги, который писал, что мы тщетно ждем сильного слова Святого Отца в защиту человечности, и народы испытывают отвращение перед лицом молчания и бездействия Святого Престола. Йозеф Тиса в тот рождественский вечер еще раз вославил гитлеровскую Германию как знаменосца прогрессивнейших социальных идей. В конце октября в Банской Быстрице он принимал парад вместе с Фюрером мсс Германом Хефле, которого в сентябре назначили руководителем СС и полиции в Словакии, поставив перед ним задачу подавить национальное восстание. Тиса тогда служил благодарственную мессу, не подозревая, что это его последнее публичное выступление, и что очень скоро их вместе с эсэсовцем Хефле повесят. Когда в марте 1945 года советские войска вошли в Пресбург, который стал Братиславой, Тиса бежал в рейх. Даже самоубийство Адольфа Гитлера не заставило его одуматься. Он отправил поздравительную телеграмму преемнику фюрера, гросс-адмиралу Карлу дённицу уверив его в своей преданности. Но тут американские войска обнаружили его в баварском монастыре Альтеттинг. Американцы деликатно осведомились в Ватикане, чего желает святой престол. Ватикан не стал мешать выдаче Тиса чехословацкому правительству. 2 декабря 1946 года начался процесс над Йозефом Тиса. Его приговорили к смертной казни и 18 мая 1947 года повесили. Он не проявил ни раскаяния, ни волнения, когда в зале суда показывали документальные кадры, снятые в лагерях уничтожения. Адвокат настоятельно советовал ему выразить сожаление относительно жертв его политики. Тиса отказался. До последней минуты он ощущал себя словацким национальным героем. Папа римский Пи XII не попросил президента Чехословакии Эдуарда Бенеша о помиловании Йозефа Тисо.